Леопард стал редким сравнительно недавно. В начале нынешнего века из Азии и Африки поступало в Европу и Америку по 10-11 тысяч шкур леопардов в год. В середине нашего века мех леопарда стал очень модным, и добыча этих зверей увеличилась в 10 раз. Только в Китае, Ежегодно заготавливали до двадцати тысяч шкур. Из Африки нелегальным путем ежегодно вывозилось до 50 тысяч шкур. А сколько уничтожалось вообще? А сколько зверей убивалось для того, чтобы продать кости и различные органы китайским медикам и фармацевтам, изготовляющим из них лекарства? Леопард меньше льва и тигра. Однако хищник более активный. В отличие от льва и тигра, зверь этот хорошо лазает по деревьям, прыгает с них на свою жертву и добычу утаскивает на деревья, пряча ее там от шакалов и гиен. Леопард чаще, чем тигр или лев, нападал на домашних животных, если охота на диких была неудачна. Леопарды-людоеды — исключение. Но если уж они становились людоедами, то очень опасными. Например, в начале нашего века два леопарда в штате Кумаони в Индии убили 525 человек. Жители стран, где водятся леопарды, боятся их больше, чем других хищников. Опасаются их и охотники, так как леопард нападает неожиданно, прыгая с дерева. Однако все это в прошлом. Новых достоверных сведений о неспровоцированных нападениях леопарда на людей на Кавказе нет. Достоверных сведений о нападении леопардов на людей в Средней Азии нет. Нет их и для Дальнего Востока. Так обстоит дело с вопросом о людоедстве леопардов в нашей стране, писал профессор Дементьев. Очевидно, вопрос о людоедстве леопардов в других странах тоже снят с повестки дня. Не случайно во многих странах этот зверь взят под охрану, а кое-где проводится работа по его реаклиматизации. У леопарда есть и второе имя — пантера, точнее, черная пантера. Это не какое-то особое животное — а обыкновенный леопард — только черного цвета. В одном выводке могут быть и пятнистые, и черные детеныши. Называют леопарда и барсом. Ирбиса тоже называют барсом, но барсом — снежным. Это очень красивый зверь с дымчато-серой, покрытый черными пятнами шкурой. Мех у него пушистый, плотный и теплый. Свое название Снежный барс он получил за то, что живет высоко в горах, поднимаясь летом до самой снеговой кромки гор. Зимой спускается пониже, следуя за дикими копытными животными, рядом с которыми живет постоянно и на которых охотится. Но в то же время это исключительно горный зверь. Ирбис не очень любит мясо домашних животных. хотя иногда, когда сильно голоден, нападает и на домашних, но это бывает в крайних случаях. Как правило, когда на горные пастбища приходят пастухи со своими стадами или отарами и вытесняют диких животных, с ними уходит и ирбис. Снежный барс избегает человека и никогда на него не нападает. Исключительные случаи столкновения снежного барса с человеком были зафиксированы лишь тогда, когда человек покушался на детенышей барса. Тут уж мать не останавливалась ни перед чем. Ирбисы — вообще хорошие родители. Мамаша не только выкармливает, обучает, защищает потомство, логово свое она утепляет собственной шерстью, нещадно вырывая ее со своего брюха. будто понимает, в горах холодно, а борсята голенькие и беспомощные. Ирбисы живут парами и потомство воспитывают вместе. Борсята растут быстро, скоро начинают бегать за родителями, вместе с ними принимают солнечные ванны, до которых ирбисы — большие охотники, всей семьей катаются с горок. Из-за теплого красивого меха Ирбисов почти полностью истребили. Сейчас это крайне редкий зверь. В природе его встретить очень трудно. В зоопарках мира ирбисов тоже очень мало. Жизнь этих зверей еще плохо изучена. А вот еще один представитель кошачьих. Хотя его можно принять и за собаку. Однако и в кошачьем звании отказать трудно. В общем, какой-то гибрид. Ноги длинные. Туловище укороченное — это как у собак. Следы кошачьи, но когти на ногах, как у собак, нефтяжные. Сидят эти звери, как собаки, а лазают по деревьям, как кошки. Окраска шерсти пятнистая, кошачья. Сама же шерсть, как у гладкошерстных собак. Зверь рисковат по собачьи и чистоплотен, как кошка. Мурлычет, как кошка. Однако болеет собачьими болезнями. В общем, парадоксальное животное. Имя ему — гепард. И знаменит он, кроме всего прочего, тем, что испокон веков преданно и честно служил человеку. И в далеком, и в сравнительно недалеком прошлом гепард был отличным помощником человека на охоте. Когда люди стали использовать гепарда на охоте, сказать трудно, но, видимо, очень давно. Известно, что три с половиной тысячелетия назад он уже служил людям. На территории теперешней Сирии и Ирана, Ирака и Иордании, Афганистана и Туркестана, в Индии, в Китае, много сотен лет назад гепард был обычным и непременным участником охотничьих забав. Особенно популярна охота с гепардами была в Индии, где она процветала много веков, и еще в середине 17-го столетия там устраивались грандиозные охоты, в которых принимали участие до тысячи гепардов. В Европе этот зверь тоже был известен издавна. Во всяком случае, уже в V веке византийский император Анастасий охотился с гепардом, привезенным из Индии. Во Франции широко охотятся с гепардами начали в XI веке. Примерно тогда же или чуть позже такая охота стала модной и в Италии. Гепард был так популярен в Европе, что часто изображался на фресках, гобеленах, картинах. Он неоднократно упоминается в литературных произведениях того времени. Широко распространена была охота с гепардами и на Руси, здесь этот зверь назывался пардусом видимо он был у нас так популярен что заслужил честь быть изображенным на софийском соборе в киеве о нем часто упоминают в летописях. с гепардами охотились монголы процветала такая охота и в закавказье и в средней азии и в казахстане гепарды не только легко приручались они верно служили своим хозяевам и очень привязывались к ним спокойно ходили на поводках и даже разыгравшись никогда не наносили человеку пустяковой царапины но почему то так случилось что гепарды стали считать опасным хищником и начали истреблять при каждом удобном случае с приходом в индию англичан на гепардов стали организовывать спортивные охоты загоняли зверей На быстрых лошадях и убивали кольями. Правда, в 1932 году в Индии был принят закон, запрещающий убивать гепардов, но спохватились слишком поздно. Последнего гепарда здесь убили за два года до принятия закона. Вскоре гепарды исчезли и в других странах, а там, где еще сохранились, стали очень редкими и встречаются только в заповедниках. и национальных парках. Может возникнуть вопрос: почему именно гепарда человек использовал на охоте? Ведь помогать человеку на охоте дело собак, а не кошек. Но, во-первых, вспомним, когда-то в древнем Египте кошки отлично выполняли обязанности охотничьих собак. Во-вторых, мы уже говорили, что гепард кошка необычная, кроме кошачьих черт, У него есть и собачьи, в том числе и способность привязываться к человеку, как собака. Наконец, у гепарда есть еще одна особенность. Считают, что это одно из самых быстроногих животных. Советский ученый Слуцкий пишет, что гепард может развивать скорость до 115 км в час. Правда, такую скорость гепард может удержать лишь несколько минут. Он не стаер, а спринтер. Но обычно долго бежать гепарду не надо. Он неслышно подползает к пасущемуся стаду на подходящее расстояние, безошибочно выбирает самые слабые животные, больше шансов на успех, и лишь тогда делает рывок. Промахи очень редки. Но если они случаются, гепард не преследует свою жертву, а не торопясь отправляется по своему многокилометровому охотничьему участку, ведь где-нибудь да попадется ему небольшая газель или еще какое-нибудь небольшое животное. Сам гепард — зверь довольно крупный, почти полтора метра в длину, сантиметров 85-90 в высоту, но все-таки он недостаточно силен, чтобы нападать на зебр или гну. Пообедав, гепард тут же ложится отдыхать. Если гепарды живут парами, то охотятся вместе и вместе отдыхают. Если же где-нибудь в зарослях или в подходящем углублении в земле у самки в это время уже появились крошечные пушистые котята, которых она, счастливо мурлыкая, все время вылизывает, самцу не до отдыха. Захватив кусок мяса побольше, он несет его подруге. а то и всему семейству. Гепардики, еще продолжая сосать молоко, уже начинают пробовать мясо. Случается, что отец не находит свое семейство там, где оставил. Но это не испугает гепарда. Значит, самка перебралась куда-нибудь неподалеку на другую квартиру, туда, где безопаснее и чище. Месяцев в пять юные гепарды... начнут выходить на охоту вместе с родителями. Вначале будут только присматриваться, ну, а потом уж сами станут добывать себе пропитание. Окончательно повзрослеют они лишь к трем годам, если, конечно, уцелеют. А уцелеть у них не очень-то много шансов. В 1960 году На всем земном шаре жило примерно 50 тысяч гепардов. Цифра солидная, и о судьбе этих животных вроде бы беспокоиться не следовало. Но прошло 15 лет, и численность гепардов уменьшилась вдвое. Сейчас она продолжает снижаться, и, по мнению американского ученого Майерса, в ближайшее десятилетие число этих хищников снова уменьшится вдвое, то есть их останется немногим более десяти тысяч. Нетрудно сообразить, что если гепарды будут исчезать даже с такой быстротой, то через два-три десятилетия они станут ископаемыми зверями. А ведь количество гепардов будет сокращаться с каждым годом все быстрее. Основных причин исчезновения гепардов две. Распашка саванн, то есть исчезновение исконных мест обитания этих зверей и уничтожение гепардов скотоводами. И хоть гепарды наносят скотоводству меньший вред, чем львы, леопарды или гиены, их уничтожают гораздо активнее и гораздо чаще, так как эти хищники охотятся днем. Таковы некоторые хищные кошки, такова печальная судьба многих из них.